Илья. Своё мнение к утру он не изменил. В посещении цыганок необходимости не видел, но не смог переубедить большинство. Девушки, особенно Олевтина, так горячо ратовали за то, чтобы он отвёз их в кедровники, что Илья догадался. Дело вовсе не в масте, вычитанном им в рассказе о любви цыганке и о муте, а в Олевтине. Вернее, в той жестяной коробке из-под печенья, которую она захватила с собой. У девушки была какая-то тайна. Впрочем, выпытывать Алины секреты он не собирался, хоть по дороге ему стоило трудов промолчать. — Ну что вы там забыли? — вопрошал он, видя машину по направлению к кедровникам. За видимым недовольством маскировалось беспокойство. — Аля, попроси лучше Диану поворожить — «Какая разница, кто будет тебе лапшу на уши вешать? Диана хоть за это денег не сдерет». Алевтина покраснела и лишь крепче прижала к пышной груди жестяную коробку, в которой хранила письма родителей. А Диана неожиданно подыграла и, обращаясь к нему, медово пропела. «Ай-яй-яй, дорогой, нехорошо так говорить. А ну-ка, приворожу, порчу нашлю». «Смотрите, чтобы там на вас не наслали!» — буркнул Илья. «Дурацкая идея, дурацкая! Ну на кое не вам сдались эти цыганки?» Диана промолчала, за насупившуюся Алевтину ответил заднего сиденья Евгений. «Илья, да что может случиться? Ну, побалуются девушки гаданиями, и все. Ни украшений, ни денег крупных у них с собой нет, так что взять с них нечего». «Да и я останусь с ними, подожду на улице, пока ты съездишь к Виктору Коноплёву». Делать было нечего. Илья свернул в деревню и остановил машину возле дома с зелёной крышей, за которым, как он помнил, находился нужный дом. «Илья, подожди меня, пожалуйста», — вдруг попросила его Диана, когда Алевтина с Евгением вышли из автомобиля. «А ты разве не собираешься остаться?» — удивился он. И девушка вдруг стушевалась. «Нет». После некоторой паузы ответила она. «Я передумала. Посчитала, что Аля нужно поговорить с цыганками с глазу на глаз. У нее к ним дело есть». Я так и знал, что мост и рассказ про Эллу — предлог. «Подождешь, я хочу поехать с тобой». «Что с тобой поделать? Не бросать же здесь!» Полушутя ответил он. «Давай, беги». «Я подожду». Диана появилась через пять минут. Она рывком распахнула дверь, села в салон, обдав Илью запахом каких-то тонких и очень приятных духов. Она надушилась ими с утра, но Илья почему-то обратил внимание на запах лишь сейчас, когда тот ворвался в салон машины вместе с порывом свежего ветерка. «Поехали!» Он молча кивнул, завел двигатель, но с места не сдвинулся, развернулся к Диане. «Как будем его искать, этого Виктора Коноплёва?» «Просто, Илья», — спокойно ответила она, потягивая на плечо сползшую бретельку майки. В газетной заметке было сказано, что свидетель проживает в деревне Сосны, соседствующей с кедровниками. И пусть всё случилось несколько лет назад, — «Будем надеяться, что тот мужчина не сменил место жительства, а найти его в деревне не составит труда. Это не город. Тут все друг друга знают». Илья не мог с ней не согласиться и нажал на педаль газа. Ехали они молча. Илья думала о Варваре, о том, что эти несколько дней, в которые они не виделись, показались ему вечностью. Вчера перед сном они, как обычно, поговорили по телефону, Варя рассказал о своих делах, он о своих. Поделился радостью от того, что ему вчера позвонил Илья-младший сам, просто потому, что ему захотелось рассказать о какой-то ящерке, которую они с другом поймали и посадили в спичечный коробок, и теперь откармливают листьями, надеясь вырастить из этой крошечной ящерки большого ящера, как в фильмах про динозавров». Варя рассмеялась такому рассказу, а Илья спросил, что в этом смешного. «Мне кажется, из него вырастет такой же любитель приключений, как ты», заявила, по его мнению, не в попад Варвара. Илья не стал уточнять, почему у нее возникла такая ассоциация. Просто сказал, что соскучился и по Варе, и по Илье маленькому. «Варька, возьми пару выходных, да приезжай к нам». Здесь природа, а тебе нужен воздух, иначе совсем закиснешь в своей лаборатории. Варвара ожидаемо ответила, что ставит важный опыт, поэтому никак не может отвлекаться. Илья о чем задумался, вклинился в его мысли голос Дианы. Звучал он ласково, сладко, медово, как раньше, когда Диана выдавала себя за гадалку. Что с ней происходит? То нападает на него то вдруг вот так ласково заговаривает, встаёт на его сторону. «Так, о семье, о Варе, о сыне», — нехотя отозвался он, и подумал, что ему сейчас очень не хватает Варвары, ментолового дыма от её сигарет и несерьёзных споров с ней. «Понятно», — совсем другим потухшим голосом ответила Диана, и Илья с удивлением покосился на неё что-то случилось? Нет, нет, что может случиться? делоно рассмеялась она и, заметив дорожный указатель, предупредила. Не пропусти поворот в сосны. Найти дом, в котором проживал Виктор Коноплёв, не составило труда. Стоило лишь спросить встретившуюся на улице пожилую женщину с ведром. Жительница объяснила, что им нужно проехать всю деревню и остановиться напротив сельмага. Дом напротив магазина синим забором и будет нужный. Так и сделали. Только вот Илью и Диану ждало разочарование. «Зачем он вам?» — сердито рявкнула, открывшая им калитку старая бабка в повязанном на голову, несмотря на лето, шерстяном платке — «Мы журналисты из московской газеты», — вежливо стал объяснять Илья и даже показал какую-то корочку. Шутливое удостоверение журналиста и криптолога в одном лице, который ему состряпал один из знакомых, когда узнал, что Илья, помимо скучного страхования автомобилей, занимается еще и написанием статей в газету. «Нас интересуют подробности трагедии, случившейся несколько лет назад, во время свадьбы». — Да никак вы не уйметесь с этими подробностями! — вдруг вскричала женщина, не дав Илье договорить. — Достали уже! С ума парня свели этими расспросами! Она захлопнула калитку перед их носом и, сердито шаркой валенками, в летнюю жару направилась к дому. — Дела! — протянул Илья, когда бабка скрылась за облупившейся дверью. «А Елизавету понять можно», — раздался вдруг за спиной чей-то голос. Илья с Дианой резко оглянулись и увидели ту самую женщину с ведром, которая объясняла им дорогу. «Я сразу поняла, что разговор у вас не выйдет», — охотно начала рассказывать незнакомка. «Лиска-то на дух журналистов не выносит. Поначалу-то все было забавно. Такое внимание со стороны прессы, а потом, когда Витька стал с катушек съезжать запил», Поменяла свое мнение. А с чего он запил? Живо спросила выглядывающая из-за плеча Ильи Диана. «Да как с чего?» Ведь на глазах у него столько людей погибло. И сам едва уцелел. Спасло лишь то, что зашел в тот момент в кафе. А потерявший управление грузовик пронесся буквально в метре от помещения. «Потерявший управление?» Уцепился за эту фразу Илья. «Да». То ли тормоза отказали, то ли еще что случилось, — разговорилась тетка. Она даже поставила ведро на землю и подперла руками бока. Я знала того парня, который управлял грузовиком. Ее Марты уже нет в живых. Недолго пережила своего единственного сынка. Они жили в кедровниках, по соседству с моей матерью, так что мы знались». Марта, помню, убивалась очень, говорила, что ее сына зазря обвинили вместе, и в мыслях у него не было мстить. Любил он очень ту девочку, да, и она его. Хотели бежать до да тайно жениться, Ромео с Джульеттой себя мнили, ибо принадлежали совсем к разным кругам. Он простой деревенский парень, она принцесса, цаца, любимая дочка местного богатея. Но, говорят, девка была хорошая. Так вот, папенька по-своему распорядился, отдал дочурку поскорей замуж за такого же денежного сынка своего друга. Василий, сын Марты, водитель грузовика, ехал лишь поздравить, и в мыслях у него убивать не было. И Марта так говорила, клялась, да и я знала этого парнишку. Мухи не обидит. Видимо, что-то случилось с его махиной, вот она и понеслась на людей. Все погибли, только Витька Коноплев выжил. А запил он с того, что говорил, являлась ему эта погибшая невеста. Уто просила его, как единственного оставшегося в живых, замолвить словечко за ее любимого. Убийство случайно вышло, ведь его, этого парня Василия, людская молва не пощадила. — А ну, пошли Седова! Вдруг раздался за их спиной истеричный вопль. Илья с Дианой вздрогнули и, оглянувшись, увидели, что с крыльца им грозит поварёшкой бабка в платке и валенках. «Пойдёмте, пойдёмте», — засуетилась их собеседница, торопливо поднимая ведро. «Не надо её гневить. Она ведь после того, как её ненаглядный Витенька запил и с катушек съехал, сама того стала. Ничего больше женщина с ведром им не рассказала, попрощалась и пошла дальше своим путем. Но и того, что они услышали, оказалось достаточно. «Я вот подумал», — начал Илья, когда они уже сели в машину, — «а вдруг эта невеста, которая, по слухам, является на дороге, не только хочет предостеречь водителей от опасности, но и желает обелить имя своего любимого». Считаю, что если мы придумаем, как это сделать, то и закроем тем самым нехорошее место!» Повернулась к нему Диана и вновь подтянула то и дело спадавшую с плеча лямку от майки. Илья неодобрительно покосился на ее маечку, но не потому, что та бесстыдно обтягивала аппетитные формы девушки, а потому что вырядилась Диана не по погоде. Вовсю дышала дождем, жара спала. Поднялся прохладный ветерок, который нагонял на солнце тучи. К обеду, глядишь, совсем холодно станет, а Диана одета так легко. Нехорошее место тем самым мы не закроем. Здесь слишком большое скопление отрицательной энергии. Сколько нехорошего тут уже успело произойти, сколько людей погибло. И не только на той свадьбе, но и потом, в авариях, которые судя по памятникам на трассе, случаются довольно часто с летальным исходом, и пропавшие люди. Шахов мрачно подумал о том, что его бывшая девушка тоже пополнила этот печальный список, и устыдился того, что после опознания открестился от хлопот, связанных с доставкой тела, узнав, что приехали ее родственники, и даже не встретился с ними, наоборот, с облегчением решил, что его помощь не нужна как нехорошо. Надо было почтить память Лены, проститься с ней, поехать на похороны, поговорить с ее семьей. — Илья! — позвала его Диана. «Да — Да-да, я здесь, — глухим голосом отозвался он. — Так, вспомнилось о нехорошем. — Не вини себя в ее смерти, — будто прочитала его мысли Диана. — Ты не виноват и ты сделал для нее все возможное. «Да, да. А по поводу просьбы погибшей невесты, я думаю, мы можем ее выполнить. С легкостью. Ты напишешь в газету очерк, и там упомянешь, что люди на свадьбе погибли не потому, что их специально задавили, а потому, что это был несчастный случай. «Да, так и сделаю». Согласился он с ней, отвлекся на звонок мобильного. Звонил Евгений, который сказал, что они с Алей уже вышли от цыганок, но искать их не нужно, потому что девушка приняла решение поехать в город к своей тетке для разговора. «Мы можем вас отвезти», — предложил Илья. Но Женя возразил, что Али сейчас не хочется общества. «Что-то случилось?» — тревожно спросил Шахов. Диана, следя за выражением его лица, вопросительно вскинула брови. «Нет-нет, ничего. Просто Аля посчитала, что ей нужно воспользоваться случаем и до нашего отъезда навестить тетку. Вот и все. Да, если мы вам понадобимся, звоните на Ален мобильный. Мой опять разряжается. Похоже, сдох аккумулятор. Не заряжается совсем». «Что там?» — спросила Диана после того, как Илья сунул свой телефон в карман джинсов. — Сказали, что поехали к Алиной тетке, и чтобы мы их не ждали, они, похоже, задержатся. Диана ничего не ответила, лишь кивнула, будто поняла, о чем идет речь, а Илья не стал ее расспрашивать. Старая цыганка была лаконична. Она выслушала Алифтину, с минуту смотрела на снимок девушки и вернула его со словами. — — Отец у вас один, а мать твоя нагрешила. Затем, поживав сухими губами, вынесла свой вердикт. — Обмен судеб. С матери своей спрашивай, зачем она это сделала. После этого цыганка встала, давая понять, что прием окончен, и, не попрощавшись с гости, вышла в другую комнату. — Сколько я вам должна? — обратилась к молодой цыганке Алевтина, но та вдруг махнула рукой. — Раз бабушка не назвала цену, значит, ничего. Только, пожалуйста, не приходи больше. Она тебе все сказала. — Обмен судеб. Олег вспомнились строчки странного письма, написанные маминой рукой. И потом эпизод годичной давности, гибель сестры опередивший Алю всего лишь на какую-то минуту. Неужели? Неужели? «Женечка, мне нужно срочно поехать к тетке, безотлагательно!» — выпалила Алевтина, выбегая на улицу. Евгений не стал уточнять, что за горячка приключилась, лишь покорно кивнул, взял под руку заметно нервничающую Алевтину и повел ее к автобусной остановке. Тетку разговорить удалось. Не сразу. Разговор поначалу стопорился и раскачивался с трудом, будто тяжеленный, давно не бывший в работе колокол, но затем набрал амплитуду, и вот тетка за чаем щедро, будто сладости из перевернутой корзины, вывалила Алифтине с Евгением все, что знала. Оказывается, мать Али, когда девочке было три 4 года... Попыталась разбить чужую семью и приворожить Алиного отца. Для этого и обратилась к одной деревенской старухе, не гнушающейся такими делами. Но старуха, раскинув карты, предсказала, что не судьба Алиной маме быть с тем мужчиной. У нее доля такая одинокая, как искупление за грехи, совершенные в прошлой жизни. И более того, ребенок тоже долго не задержится в этом мире. Старуха предсказала, что Алина жизнь оборвется в возрасте 31 года, быть ей погребенной под стенами обвалившегося дома. С этим страхом потерять единственную дочь мама и жила все эти годы, вбила себе в голову, что если она ограничит контакты дочери с отцом, как-то убережет свое дитя от преждевременной гибели, винила себя в грехе, в том, что внесла разлад в чужую семью, и считала, что отказом от этого мужчины может искупить свою вину. Но когда Али исполнилось двадцать, заволновалась и нашла уже другую гадалку. Тридцать один год, безжалостно подтвердила та, вижу обрушение тяжести на голову твоей дочери. Мама запаниковала и, вернувшись домой, затеяла обмен. На этот раз она вбила себе в голову, что может отвести надвигающуюся опасность путем смены жилья. Хотя логики в этом не было если уж Жали суждено погибнуть от обрушения, то это могло случиться в каком угодно месте от судьбы не уйдешь. Обмен состоялся. Но Алина мама, в день тридцатилетия дочери, смекнув, что все попытки избежать судьбы жалкие, вновь обратилась к гадалке. Могу поменять их судьбы. Только так спасу твою дочь. Но ты понимаешь, какой грех на свою душу возьмешь? Мама понимала, но ради спасения своей дочери была готова на все. Вот такую историю рассказала тетка, правда, добавила, что не поверила в это. Но что за суеверия в самом деле? Какие-то обмены судеб. «Двадцать первый век на дворе». Но Аля про себя решила, что на самом деле все так и было. И мама рассказала эту историю своей старшей сестре ради того, чтобы немного облегчить душу. Знала, что сестра ей не поверит. И что же теперь ей делать, как быть? Оправдывает ли убийство материнская любовь? Да, она, Аля, выжила. Но без дочери по вине Алиной мамы осталась другая мать. По дороге в дом Жениных родственников Аля чуть не плакала. Женя не решался заговорить с ней, чувствовал, что услышанная история потрясла девушку. И как бы ему не хотелось помочь, и он также знал, что решение она должна принять сама, нести ли в душе этот камень, простить или нет. «Женечка, ты понимаешь, что я уже год как должна быть мертвой». — спросила девушка шепотом, когда они подъезжали к нужной остановке. — Ты это понимаешь? Ты как будто сидишь сейчас с полупризраком. — Не говори глупости, — рассердился он. Обычно он не позволял себе таких резких высказываний, тем более в адрес любимой девушки, но сейчас плохо владел собой. — Это не глупости, Женечка. Так оно и должно было случиться. Теперь понимаю, почему я на самом деле стала видеть призраков. Да просто потому, что стою на пограничной линии между двумя мирами. Как бы уже не должна находиться здесь, но еще не там. И призраки вступают со мной в контакт, как с пограничником. Я ведь для них чуть ли не своя.